По обычным стандартам, 36-летний футбольный тренер поступил глупо, выбрав карьеру главного тренера в непрофессиональной лиге. Годом раньше он тренировал хэффбэков команды «Окленд Рейдерс», но ему всегда хотелось стать главным тренером. Теперь, наконец, он достиг желаемого. Правда, его команда не входит в национальную футбольную лигу. Наоборот, она состоит... в полупрофессиональной лиге, где полным-полно звёзд старшеклассников, которые рано достигли успеха, а потом в колледже съехали на средний уровень. Большинство игроков Сан-Хосе Апачес получали 50 долларов за игру. дополняя этими деньгами скудную зарплату учителя физкультуры, страхового агента, рабочего на стройке и охранника в баре. Чаще всего Сан-Хосе-Эпачес играли против команд младших колледжей, вроде Сакраменто-Баккенэрс, Эджин-Бомбарс и Виктория-Би-Си-Стилерс. В раздевалке Лиги Западного побережья, куда входила команда, витал запах старых наколенников и карьеристов-неудачников. Команда тренировалась на старом бугристом поле в Сан-Хосе, рядом со спортивным залом старшей школы. Однажды после тренировки тренер Сан-Хосе Апачес шёл мимо этого зала, услышав крики и свист, он вошёл внутрь. Там занималась школьная баскетбольная команда. Тренера что-то заинтересовало, и он присел на скамейку. В баскетболе приём прессинг по всему полю представляет собой агрессивную игру, в которой защитники в течение длительного времени плотно прикрывают своих соперников, непрерывно преследуя их и пытаясь заставить нападающего вести мяч вдоль боковой линии. Если этот манёвр успешен, то защитники вынуждают нападающего играть ближе к середине площадки и атакуют его вдвоём у средней линии. Такая игра физически и морально изматывает. Обычно только проигрывающая команда пытается применять такую тактику как последнее средство. Иногда она срабатывает, и противник начинает паниковать. Подготовленные к прессингу игроки, используя заслоны, освобождаются от плотной опеки и получают мяч. Тренер футбольной команды Сан-Хосе Апачес сидел на скамейке с интересом наблюдая за игрой. Тактика казалась ему новой, но чем-то знакомой. Вдруг его осенило. Что, если организовать передачу в футболе так, как баскетбольная команда пытается закинуть мяч, сопротивляясь прессингу? Вот так Билл Уолш придумал то, что стало величайшей революцией в профессиональном футболе за последние 50 лет. Так называемую «раку». Атаку Западного побережья. Она представляет собой короткое пасовое нападение, в котором большое внимание уделяется контролю мяча. Через 15 лет после знаменательного прозрения Уолш применил свой приём и выиграл Суперкубок при помощи высокого и худого квотербека, который начинал свою карьеру как баскетболист. Да, это был Джо Монтана, а победившая команда Сан-Франциско Найнти Файерс. Билл Волш был поздним цветком, возможно, ярчайшим примером за всю историю профессионального спорта. Его огромным достоинством была проницательность, свойство, которое особенно характерно для поздних цветов. Что такое проницательность? В общем понимании это внезапное озарение, которое, как может показаться, осенило Билла Волша на баскетбольной тренировке. Однако это больше, чем новое осознание, которое пришло к гению. На самом деле проницательность представляет собой результат пересмотра всей нашей мысленной библиотеки, где хранятся опыт, образцы и контекст, и всё это приводит к появлению идей чрезвычайной ценности. Для примера давайте обратимся к 72-летнему Эльханону Голдбергу, нейробиологу и нейропсихологу из Нью-Йоркского университета. В своей книге "Креативный мозг: как рождаются идеи, меняющие мир", которая вышла в 2018 году, Голдберг развенчал общепринятое представление о том, что креативность гнездится в правом полушарии мозга, в левом же обитают разум и рассудок. Реальность намного сложнее и запутаннее. Правое полушарие созревает в детстве, развитие же левого совпадает с созреванием префронтальной коры, которая завершается, по оценкам некоторых учёных, к 25 годам, а по опыту Голдберга с наступлением 30-летия. В правом полушарии обитает визуальное восприятие и способность к обработке новизны. Левое хранит воспоминания о закономерности и отвечает за речь. Левое полушарие также считается генеративным. Оно производит то, что Голдберг называет воспоминаниями о будущем. представление о новых вещах на основании существующих образцов речь сама по себе генеративна писатель может сотворить историю из писем слов и грамматической структуры даже если его мозг не хранит воспоминаний о тех или иных событиях в то время как генеративное левое полушарие может создавать новое из существующих воспоминаний и образов Реальная жизненная новизна постигается только правой стороной мозга. Но как же тогда мозг обрабатывает и отмечает её? Что происходит с новым ощущением после того, как оно воспринимается правым полушарием? Голдберг считает, что нейронная сеть внутри головного мозга играет роль посредника между правым и левым полушариями. Он называет её сетью значимости. Именно значимость помогает левому полушарию задавать степень важности поступающему новому впечатлению. Чтобы разобраться в этом, имеет смысл познакомиться с фактами, которые приводятся в книге. Идея Голдберга очевидна. Когда мы становимся старше, мозг превращается в более проницательного судью, который понимает, чем полезны для нас новые ощущения и впечатления, обратившие на себя внимание сети значимости. Он мобилизует всё, что мы знаем, мысленную библиотеку воспоминаний и образов, чтобы мы уделили первостепенное внимание новому Иными словами, дети, подростки и молодые люди могут получать больше новых впечатлений, чем взрослые, но их способность определять их как полезное и значимое или наоборот, пустое и мимолётное, ещё не полностью сформирована. Пустите шестилетнего ребёнка в Диснейленд и дайте ему полную свободу. Посмотрите, что он будет делать. А его родители, они будут изучать карту, выбирая оптимальный маршрут, те дороги и тематические области, которые заинтересуют их малыша. Помните, как я изучал подшивку Sport Illustrated на пыльных стеллажах университетской библиотеки. В тот момент это увлечение принесло мне больше вреда, чем пользы, потому что отвлекало от учёбы. Мои оценки страдали, и только десятилетия спустя я получил ценное прозрение благодаря своим бережно хранимым воспоминаниям о том времени, которое было потеряно в библиотечном хранилище. Почему мне потребовалось столько лет? За эти годы я кое-что узнал о Кремниевой долине и агрессивном мире стартапов, венчурного капитала и первом размещении акций. Кроме того, я изучил деловые журналы и понял, какими скучными были большинство из них. Идея создания делового журнала, который выглядел бы и читался как спортивный альманах, пришла мне в голову только после того, как давние воспоминания об Sport Illustrated соединились с недавно приобретёнными впечатлениями и опытом. Как рассказчик, я мог мобилизовать генеративную мощь левого полушария и создать воспоминания о будущем, о деловом журнале, подобном иллюстрированному спорту. Так что же, проницательность, уникальное качество поздних цветов? Нет. Озарение сходит и на ранние цветы от Моцарта до Марка Цукерберга. Но преобразование новизны в озарение обычно происходит всё чаще по мере созревания левого полушария. Другими словами, урожай полезных прозрений становится более обильным с возрастом и даёт очевидное преимущество поздним цветам. Именно поэтому я верю, что проницательность ещё одна их фундаментальная сила.